Когда ярость Волтоса Рапулеглас, среди двадцати рискнули развеселить печальное сердце владыки. Они выстроили у дверей хор лучших певцов, и под их пение в гостиную проскользнули шесть греческих танцовщиц. В белых снежных кисельных покрывалах они словно мотыльки в небе запорхали на голубом фоне гостиной. На мгновение Волтасар задержал взгляд на их гибких стройных фигурах, но тут же вскочил со стула. Девушки замерли, наступила гнетущая тишина. Ее разорвал исступленный крик Волтасара. «В ямы их, к змеям, пусть извиваются там!» Но едва несчастные удалились, в гостиную бежала любимая невольница Волтасара, родом тоже из Греции. Она бросилась к его ногам и принялась умолять за своих сестер. Я единственная, люблю тебя беззаветно. Я докажу тебе свою любовь добровольной смертью. Пусть теперь исполнится моя воля. Из любви к тебе я готова расстаться с жизнью, но перед смертью прошу, даруй жизнь моим сёстрам. Они ведь совсем юны, и им не хочется умирать. Я единственная, люблю тебя беззаветно. Самой пылкой любовью она обняла его ноги. Знаешь ли ты, что такое любить беззаветно? Больше всего на свете, царь. Только ради такой любви человек может отречься от жизни. Она устремила на него пылающий взгляд и выхватила маленький кинжал. «Смотри, царь!» — и вонзила себе в сердце острый сверкающий клинок. Гречанка упала на вытянутые ноги Волтасара. Выпростов одну ногу, он оттолкнул труп. Сегодня он был ко всему безучастен и не видел разницы между водой и кровью, жизнью и смертью. Он даже не сразу осознал, что находится в одной комнате с умершей. Как-то она сказала, вспоминал он, одна мол я любила беззаветно, а потом кинжалом раз и всё. Вслух он произнёс: "Да, пожалуй, она поистине любила меня. А что это такое любить больше всего на свете?" Что значит любить беззаветно? Я желаю знать, что такое истинная любовь. Я тоже хочу любить истинной любовью. В смятении ему показалось, будто в сердце его шевельнулось теплое чувство к гречанке. Он пристально всмотрелся в ее лицо и подумал, что великая любовь достойна воздаяния. В изотчетном порыве он снял с руки дорогой перстень и надел ее на палец все словами. Ты любила меня больше всего на свете, и я жалую тебя перстнем, сэмбля мой сына богов. Еще никто не удостаивался этого. Цени!» Кроме он дважды хлопнул в ладоши и безучастно распорядился убрать труп. Снова он остался один. Даже критская чаша с хороводом танцовщиц не могла скрасить его одиночество. Балтасар всматривался в призрачных плесуней. Ярость опять накатывалась на него. Ему казалось, что он окружен толпой завистников и врагов, и его удел вечное одиночество. И единственная любившая его ушла из жизни. Он заметил на ковре следы ее крови. Они словно вплелись в тканный узор, и Волтасар не мог оторвать от них взгляда. — Да, он действительно одинок, ему некого любить. И Волтасар заплакал. Сквозь пелену слез перед ним вместе с образом беззаветной гречанки мелькали видения девушек с Кипра, захваченных персами. Вот, и они достались Киру, а не ему, Валтасару. Этот шакал собирается отнять у него и женщин, и державу. К нему, может быть, направилась и душа умершей, к нему перейдут все мертвые и все живые. Кир задумал лишить Валтасара всего. Он застыл погружённый в свои мысли, недвижны были даже его ресницы, он будто спал. Казалось, гроза миновала, однако едва один из придворных открыл двери, и одёрнул занавес, как будто сара охватил новый приступ ярости, и не оставлял его до самого вечера. Двар ждон приказывал принести труб гречанки и ласкал её словно ребёнка. В конце концов он снял с себя золотую цепь и обвил ей её шею, мёрз. Перед он прочитал с громкими рыданиями. Это мой дар за твою истинную и пламенную любовь. Если б ты была жива, ты научил бы меня, сын богов, любить сильно и беззаветно. Если б ты была жива, я любил бы тебя вечно и горячо. Я величайший повелитель Вавилонии, и моё сердце должно уметь так же любить. Ой, если б ты была жива, почему ты не осталась жить? Разве Валтасар не держит при дворе десятки врачей? В Бразиле предвели Алтасара: "Нет мудрецов, так пусть жена оживёт".